Проводив глазами удалявшийся танк, Наливайка поспешил к своим людям. Позади остался умопомрачительный рейд по немецким телам. Заминировав перекресток, они дождались подрыва на минах нескольких танков. Подождав приезда рем летучки пулеметным огнем снесли с дороги добрую половину столпившихся немцев, и пушечным огнем, Из танка добили поврежденные машины в хлам. Оставшихся фрицев закидали гранатами. После этого нас наскоро дозагрузились трофеями и двинулись на звук артиллерийской стрельбы. Пройдя около километра, лоб в лоб напоролись на автоколонну с пехотой. Бой был быстрым и жестоким. Потеряв почти половину личного состава, Матросы, подкрепленные танком, сумели разнести колонну в пух и прах. После этого последовал еще один рывок в сторону леса, где уставшие моряки и штрафники буквально повалились на траву. И только неутомимый глав-старшина продолжал свои поиски, напоровшись на пушки почти случайно. Стрелять они уже перестали. Если бы не следы, накатанные грузовиками, никто и не обратил бы внимания на неприметную ложбинку. Фьюти над головой неприятно свистнула. Опа, и сюда уже постреливать начали, или просто дуриком занесло? Скорее всего, второе. Новый НП располагался в самом, на первый взгляд, и неудобном для этого месте, во взорванной водонапорной башне. Сам бак валялся где-то в стороне, а вышка скособочилась на бок, то, вы гляди, упадет. Ага, сейчас строят такие сооружения с изрядным запасом прочности, так что завалится она не скоро. Во всяком случае, ежели немцы не вкатят отсюда снаряд, то сегодняшний день она точно простоит, а может и больше. Сидя на балке возле окошка в стене, я разглядывал в бинокль наступающих фрицев. Ну, в кои-то веки противник пошел как положено, без импровизации и выкрутасов. Немцы двигались осторожно, внимательно осматривая попадающиеся на пути ямки и брошенные окопы. Подлянок опасайтесь. Правильно, между прочим, поступайте. Только тут тоже не фраера ушастые. Бух! Я скорее увидел, чем расслышал взрыв. Сначала над землей взметнулось облачко дыма. Звук пришел позже. Солдаты тут же залегли. ощетинившись стволами во все стороны. Но по ним никто не стрелял, только на дороге катался подорвавшийся фриц. Убедившись в отсутствии противника, немцы осмелели. Пара человек, закинув за спину карабины, поползла к недобитку. Сбоку кашлянули. — Кто это к нам в гости пожаловал? — Майор, хмурый и чем-то недовольный. — Ну, еще бы! Какой же нормальный человек любит ранний подъем? — Здравия желаю, товарищ майор. — Доброго утра не желаю, ибо с трудом себе представляю таковое. Скажем так, с утром вас. — И вам того же, старшина. Что там, фрицы зашевелились? — Да, уже на нашем берегу шастают. Посмотреть хотите? — — Значит, переправились. — Ну да, не без потерь, но реку они преодолели. Майор приник к биноклю. — А что ж, не стреляет по ним никто? — Чтоб немцы нас из пушек долбанули раньше времени. — Ну, положим, здесь я вам кое-чем помочь смогу. — Харченко! — не оборачиваясь, — крикнул он. В проломе стены... Нарисовался невысокий боец в маскахалате. В руках он держал знакомую мне уже СВТ с оптикой и глушителем. — Я, товарищ майор. — Николаева, бери и притормозите вон тех фрицев. Старшина вам провожатого даст, чтобы на минах не подорвались. — Не вопрос, товарищ майор. Даже и сам могу проводить. — А других дел у вас нет, Александр Павлович. «Ваша правда, товарищ майор. Никитин, организуй снайпером провожатого».